Глава третья Король Адамат явился не один, а со своей юной дочерью, принцессой Сивией. Кроме того, его сопровождала свита, десять воинов Граолиса, облаченные в великолепные доспехи из Грамрила. Светло-серый камень плавно обтекал тела воинов, не сковывая их движения, от них исходило легкое сияние. Я сразу вспомнила, как Гедон восхитился этими камнями в железном доме Морганы. Да уж, с такими доспехами любой воин чувствовал себя увереннее. От меня не укрылось то, с каким восхищением на них взглянул илняц. При этом я знала, что никакие доспехи не спасут их от моей мощи, но поняла, что король Адамат не доверяет мне, раз прихватил с собой столько воинов. Что ж, его право. Сам король являлся пятидесятилетним мужчиной, который не выглядел на свои года. Ему максимум можно было дать сорок. Высокий, худой, с темными волосами, собранными сзади в хвост. На нем красовалась мантия коричневого цвета, с эмблемой его королевства, кирка на фоне мерцающей скалы. Его четырнадцатилетняя дочь стояла безмолвной тенью справа от него. Облачена она была в платье, в тон мантии отца. Светлые волосы собраны на голове, в высокую прическу. Круглые глаза взирают на меня в ужасе. Принцесса Сивия явно была не в восторге от затеи отца. Если бы у нее спрашивали, то она бы с радостью предпочла остаться в Граолисе. Я вспомнила, как сама в детстве сопровождала отца в его поездках. Он говорил, что мне полезно увидеть другие королевства, как живут другие народы. Я сидела на троне, позади стоял Дрейк. У дверей молчаливой тенью застыл один лишь ац. Охрана мне не требовалась. Я прекрасно могла сама за себя постоять. Хоть мне и приходилось пока носить платье, на поясе покоился кинжал из железа Морганы. Я теперь никогда не расставалась с ним. «Приветствую вас, король Адамат во дворце Энгринов!» Поприветствовала я, поднимаясь с трона, хоть Дрейк и сообщил заранее, что подниматься мне не надо, но мне хотелось показать королю, что я обычная девчонка, не представляющая никакой опасности. «Королева Катарина, я так понимаю». — спросил мужчина. Его взгляд задержался на моих метках, и он был непроницаемый. Я не могла понять, о чем он думает. Страха он мне не выказывал, в отличие от своей дочери, хотя наверняка просто умело это скрывал. Его воины позади выстроились в ряд и не издали ни звука. Сивия сделала маленький шажок назад, боясь поднять на меня свои огромные глаза. Мне стало жаль девчонку. «Все верно. Я дочь короля Драсарина и королевы Ваноры». Кивнула я, и мужчина перевел взгляд на Дрейка. «Принц я наслышана о вашем побеге из зодчего дома». «Слухи в рот!» — хмыкнул Дрейк, сложив руки на груди. «У нас просто случились с отцом некие разногласия. К тому же Катарина попала в сложную ситуацию. Я, как наследник престола, желающий лучшего для народа в пятигранных королевств, решил ей помочь». «В это нелегкое время нужно держаться вместе, не правда ли?» «Все равно это накинуло на вас тень», — покачал головой король Адамат, проигнорировав вопрос принца. «Брак с моей дочерью, к сожалению, не состоится». «Какая жалость!» — всплеснул руками Дрейк. Его сарказм не укрылся ни от кого. «А я так этого ждал, ведь так решил мой отец. Как теперь с этим смириться?» Мне хотелось стукнуть Дрейка по голове. Сейчас было неподходящее время для его колкостей. Король недовольно сжал губы и перевел взгляд на меня. Я не одобряю присутствие Дефаута на престоле, но признаю, что методы правления ваших родителей были несколько жестокими и нецелесообразными. Магинису нужен глоток свежего воздуха. Я готов рассмотреть сотрудничество с вашим королевством, если оно будет выгодно для моего народа. «Я не представляю угрозы. Я познала свою мощь», спокойно произнесла я, «и хочу вновь вернуть былое величие Магинису. Вы наверняка заметили сирен на территории дворца. Несмотря на жестокий закон моего деда, они не таят на нас зла. Им лишь хочется спокойно жить с нами бок о бок. И им удается это в Вельморе. Посетите когда-нибудь королеву Берону, чтобы лично в этом убедиться. Они могут поделиться с вами своими знаниями, освоить все ближайшие реки и океаны». «Меня интересует выгода для Граолиса», — не дал мне договорить Адамат. Я увидела, как глаза Дрейка блеснули яростью, но ему хватило так-то промолчать. «Я предлагаю вам обмен. Вы поставляете в магине с громрилой в обмен на возможность бесплатного обучения в Высшей Академии Магического Искусства для любого желающего из вашего королевства». «Кроме того, я освободила Андонис от проклятия Мириаль, но не считаю, что эта территория должна принадлежать одному королевству. Я уже направила туда часть сирен и вельморцев для освоения территории. Вы, в свою очередь, можете направить туда часть своих людей. Андонис станет первым королевством, объединяющим всех нас». Король Адамат задумался, а Дрейк решил добавить. «В Андонисе самая плодородная почва. Есть и реки с озерцами». «Андонис станет независимым королевством, где жители всех пятигранных королевств будут трудиться плечом к плечу во благо лучшего будущего. Это будет нейтральная территория, где нет места разногласиям и войне». Мужчина покачал головой и пробормотал. «Ну и ну. Трудиться бок о бок с сиренами. Может, еще и Гаргонцев туда отправим?» Горгонцев? спросил Дрейк и улыбнулся. «Вы верите в легенды?» До недавнего времени дефауты тоже считались не более чем легендой, заметила Адамат. Лишь ходили слухи о единственной выжившей в лесу штормов. И что же мы видим? Вот одна из них сейчас выседает на троне ингринов. Так что не все так просто с этими легендами, юный принц. Я посчитала нужным стрять и спросить. Извините, а кто такие горгонцы? В Граолисе есть легенда о подземном народе, пояснил король эдомат Они очень опасны, так как могут обращать людей в камень одним лишь своим взглядом. Лучше не связываться с ними. Мы немного отвлеклись от главного, от сотрудничества, — спокойно произнес Дрейк, но король кинул на него тяжелый взгляд и произнес. Можете считать это легендой, но мои люди недавно обнаружили под землей следы присутствия горгонцев, и они довольно свежи. Так что насчет сотрудничества? — спросил Дрейк в нетерпении. — С позволения королевы Катарины мы заночуем сегодня во дворце, — произнес Адамат. — Моим людям нужен отдых. Завтра, по прибытии в Граолис, я накажу отправить партию грамрилов в Магинис. Когда можно будет отослать своих людей в Андонис? — Сразу же, — ответила я, понимая, что только что мне удалось, казалось бы, невозможно добиться мирного соглашения с другим королевством. — Договорились, — склонил голову король. «Сирены проводят вас до гостевых комнат», — сказала я, поднимаясь с трона. Король кинул взгляд на кинжал на моем поясе, но промолчал. А вот его дочка стала пятиться, так и не произнесла за всю встречу ни единого слова. «Если бы не правила, она бы со всех ног бросилась прочь, чтобы позабыть о встрече с настоящим дефаутом, как о страшном кошмаре». «Сирены», — скривился король, но быстро нацепил на лицо непроницаемую маску. Я понимала, что всем еще потребуется время свыкнуться с такими переменами. Король со своей свитой покинули тронный зал. В коридоре их уже поджидали безмолвные сирены, бывшие рабыни моих родителей, лишенные голоса. Но они решили остаться со мной. Я их не держала во дворце насильно. В любой момент они могли отправиться в Вельмор или еще куда-нибудь. Мир был открыт для них. «Вроде все прошло неплохо», — улыбнулась я, оборачиваясь к Дрейку. Коротко и по делу, король Адамат кажется вполне благоразумным человеком. «Намного лучше, чем я ожидал!» — улыбнулся в ответ принц. «Ты сомневался во мне?» — вскинула я брови, устремив внимательный взгляд на принца. «Что ты? Я сомневаюсь во всех них, но не в тебе!» — произнес Дрейк. «Я понимаю тебя!» Если бы в Ковании знали о моей звериной сущности, то я бы тоже с самого детства сталкивался с непониманием и злобой по отношению к себе. Напуганные люди готовы на разные безумства. Но ты явилась в этот мир, чтобы все изменить. Я верю в тебя, королева Катарина». Я кинула взгляд на закрывшиеся двери тронного зала. Все менялось в эту самую секунду, ежесекундно. Вельмори приняли меня, в Граолисе отнеслись с пониманием, Оставалось только королевство кования. Лишь там король Йонор был настроен враждебно по отношению ко мне. И меня часто посещали мысли, не там ли укрылся Гуймар. Вечером король Адамат согласился отужинать со мной. Мы сидели за длинным столом втроем. Я, Дрейк и король. — А ваша дочь, она не голодна? — спросил Дрейк. — Ваша чернь... фе, сирены... принесут ей еду в покой, — произнес король. Для нее вся эта поездка оказалась большим стрессом. «Зачем же вы взяли ее с собой?» — спросила я, без аппетита, смотря на яство перед собой. «Она моя единственная дочь и будущая королева. Она должна лично видеть, что такое дипломатические отношения», — заметил Эдамат и добавил. «Ну и ну. Если бы еще неделю назад мне сказали, что я буду сидеть за одним столом с дефаутом, я бы посчитал того человека умалишенным». «Вы же видите, что Катарина хороший человек», — сказал Дрейк и тепло улыбнулся мне. «Что ее отличает от нас? Лишь метки? Не живите предрассудками, Адамат. Мы меняем историю, так будьте же в рядах тех, кто этому поспособствовал». «Как видите, я здесь», — произнес Адомат. Он практически ничего не съел, может, боялся, что его отравят, или же просто не было аппетита, как и у меня. «Я понимаю, что перемены — это всегда сложно». Но кажется, я готов принять сей факт, что Дефаут правит Магинисом. Я обменялась с Дрейком легкими улыбками. Теперь мне и дома точно нравился больше короля Йонора.